Глава шестая. Исправить злого человека невозможно. Он может изменить только вид, но не нрав. Эзоп. Длительный перерыв почти не сказался на эффективности. Тело само вспоминало, что и как нужно делать. Да и дел-то немного. Уронить, связать, привести в себя. Два человека или пятнадцать не имеет значения, если жертвы не сопротивляются, а жертвы не сопротивлялись. Единственный, кто мог не поддаться внушению, это Джокер. Поэтому Зверь вывел его из строя, прежде чем взялся за всех остальных. Джокер и Зверь — два полюса. Поэтому ужас и боль Пижона он отдал Джокеру до последней капли. Не оставил себе ничего. И то, что было для него источником жизни, Джокера едва не убило. В другое время, в другой ситуации, Зверь, пожалуй, похвалил бы себя за верное предположение — Ведь действовать пришлось наугад. А ну как все вышло бы совсем иначе, и Джокер сумел использовать чужую боль по назначению. В другое время и в другом месте зверь не применил бы посмеяться над собой за склонность к мистицизму. Никаких разумных объяснений тому, что делал пигмей, он найти не смог, как ни старался. В другое время и в другом месте. Время и место не располагали. Автоматизм движений, навязчивое напоминание, ничего себе... Все ему. Привычное, а ведь думал, что забыл, как это бывает, радость от чужого смертного ужаса. Слабо трепыхающееся тело жертвы рывком на один из столов. Останки пенделя осматривали здесь же. Надеть перчатки, разрезать одежду. Жертва кричит. Трудно сдержать улыбку. Ласковыми теплыми волнами накатывает сила, щекотно бежит по венам, колется в кончиках пальцев. Эти волны... Смешные, маленькие предвестницы шторма, гонцы огромных, щерящихся пеной валов, глашатые урагана, неистового и сладостного урагана. Не сегодня. Нынче все ему. Пусть. Если он поможет, впереди еще много убийств. Но тоскливое недоумение никак не исчезало, накипью ее осела в сердце, и веселые токи чужого страха не в силах были смыть эту дрянь. Недоумение. Зверь искал себе хоть сколько-нибудь сожаления. Хотя бы намек на нежелание убивать вот этого дикого пящего под ножом. Кто это, кстати? Ах, Петля! Что-то должно было мешать. Ведь отношение к этим людям в какой-то момент изменилось. Ведь было же время, когда он сам готов был умереть, чтобы они выжили. Как раз Петлю он лечил от заразы, принесенной костылем. Зачем? Чтобы Петля не умер. Зачем? Надо полагать, для того, чтобы сегодня было кого убивать. Сохранял кормовую базу. Нет. Впрочем, причины не важны. Важен результат. Когда-то давно он распределял силу инстинктивно. Уверенность в том, что жертва не должна умереть, пока ей этого не позволят, была всегда с самого первого убийства. А вот технологию он понял далеко не сразу. Потом, позже, научился четко отмерять количество капель, необходимых для поддержания корчащейся на алтаре жизни. Если жертв было несколько, он подпитывал их их же собственным страхом. Но чаще человек пожирал себя сам. Зверь забирал у него силу и этой же силой с ним делился. Сейчас в его распоряжении было 13 людей. 13 без Джокера и Улы, которую зверь почел за лучшее усыпить. Почти полтора десятка. И все они боялись. Их страх, такой чудесный на вкус, кажется, можно было черпать руками прямо из воздуха. Зверь не успевал забрать все, и усилием воли гнался лица счастливую улыбку. Но не пристало палачу улыбаться. Что это за безобразие в самом деле? Палач должен быть серьезным и сосредоточенным. Страх он оставлял. Жизнь петли пропустил сквозь себя и выдохнул под высокие своды зала. Следующий. Все еще пытаясь отыскать в себе остатки недавней человечности, зверь вспоминал имя каждого из бойцов. Никаких чувств имена в душе не будили, и следовало бы этому порадоваться, но не получалось почему-то. За петлей последовал башка. А потом был синий, потом кошмар. Ярко-рыжий, высокий, почти как лонг. Лонг на столе не поместился, и зверь, недолго думая, отжег ему ноги до колен. И крик зимы бился в воздухе, захлебываясь, но не прерываясь, лаская слух. Зиму сменил лис. Потом как будто распахнулась дверь, запертая с начала времен. Выморозило зал. Чужие жизни, отнятые и отданные жизни, хрупкими ледяными кристалликами осыпались на залитый кровью пол. Что-то медленно, страшно вползало в реальность живых из нереальности мертвых. Вползало в зверя. Ну уж нет. Он думал, что смирился. Думал, что готов сдаться, войти в ловушку, добровольно сунуть голову в капкан. Он ошибся инстинктивно, не рассуждая, вышвырнул из себя холодные, пушистые, как первый снег, нити, уже коснувшиеся сердца. Стало чуть теплее, ненамного, потому что холод, теперь уже холод живого, животного ужаса, пробрал до костей, когда сваленные на полу мертвецы улыбнулись ему окровавленными ртами. «Он пришел!» — он ответил на зов. «Уже ничего не изменишь!» «Волчонок!» Шипение воздуха сквозь спорта и глотки. «Что тебе нужно?» «Уйти отсюда, куда угодно, лишь бы отсюда. И он это знает. Зверь знал, что он знает. Мертвые смотрели пустыми глазницами, скалили зубы, красные от засыхающей крови. Нет, они не могли говорить. Они молчали, и шипение, похожее на слова, было лишь свистом ветра за открытой дверью. Времени не осталось. Неделя? Пять дней? Смешно». Он мерил оставшуюся жизнь днями, а счет шел на часы. Год уже на орбите. И не обманешь ни себя, ни того, кто пришел сюда ледяной зимней тьмой. Ты не хочешь уходить, зверь. Ты просто хочешь спастись. Любой ценой. Любой? Выбирать не приходится. Он десять лет готовил эту встречу. Он желал, чтобы встреча прошла на его условиях. Попытки избежать этого были бы смешны, если бы не странности, которые начали происходить в последние месяцы. Впрочем, они и так смешны. Желание стать человеком нелепо и невыполнимо. Люди подвластны ему. Никто из них не свободен. Никто. А тот человек, который вот-вот спустится на планету и убьет тебя, зверь. Он тоже всего лишь инструмент. Это уже не важно. Чтобы спастись, достаточно поверить в спасение. Признать хозяина. Отдать себя целиком, без остатка. Ценный зверь. Единственный в своем роде. Зачатый в любви и рожденный в ненависти. Не человек. Ангел с черно-белыми крыльями. Невероятное воплощение света и тьмы. Он уникален, второго такого не создать. Не воспроизвести запутанную цепь причины средств, приведших к его рождению, к необратимому душевному уродству. Уродству, делающему его бесценным. К неспособности любить. «Это было так...» Зверь мотнул головой, потер лицо, словно снимая чужую маску. Зябко поежился. Он никогда не пробовал наркотиков и не знал, с чем сравнить, но подумал, что захлестнувший с головой поток мыслей и образов сродни наркотическому бреду. Чего хотел тот, кто пришел за ним? Сбить с толку? Ошеломить? Сломить остатки сопротивления и взять, наконец, душу? Так и брал бы, что ему мешает. Что может ему помешать? «Значит, уникальный», — вслух сказал зверь. «Единственный. Еще и бесценный». Тьма улыбнулась в ответ серебряной изморозью на стенах. Рассмеялась рокотом далекого камнепада. Волчонок показывал зубы. Хороший зверь. Он будет драться и убивать, убивать и драться. Тысячи жизней для того, кого он признает хозяином. Чтобы стать хозяином, придется приложить немало усилий, но так даже лучше. Он готов был торговаться, он был уверен, что зверь не уйдет. Отдать душу в обмен на жизнь, в обмен на знание себя, своей породы, своих истинных возможностей и сил. Все, что было раньше, все, что отличало его от людей, баловство, игрушки, малая доля того, на что он способен в действительности. Волки, сбивающиеся в стаи в конце весны, лесные звери, ластящиеся к ногам, бессильная пламя, рвущееся из взорвавшегося автомобиля, люди, покорные одному лишь взгляду, а сейчас уже и смотреть не нужно, достаточно лишь приказать. Игрушки? А танцующий среди молний болит, а два вертолета, идущие к цели сквозь положенный человеку предел, и неожиданное тепло в обычно холодных серых глазах. Кем бы ты ни был, я все равно буду смотреть в небо. Перебьюсь. Зверь ухмылялся в ответ на черные ухмылки мертвецов. Я умею летать, мне этого достаточно. Предложи что-нибудь поинтересней, или дай мне уйти. Тьма улыбалась. Улыбался искуситель, лукавый ангел, змей с пылающим взглядом. Что больше всего нужно сироте, чужаку безрода и племени, волку, который никогда не сможет стать человеком, всегда будет дичью, охотником, убийцей которого убивают. Чего тебе больше хочется, волчонок? Сбежать, сохранив душу и жизнь, или поверить в то, что у тебя есть семья? Есть дом, где тебя любят и ждут, давно, с первого мига твоего рождения. Твой отец искал тебя, он был с тобой повсюду на земле, он пытался докричаться до тебя, но ты ведь знаешь, к тебе не прийти без приглашения, а ты не приглашал. Не верю. Но его не спрашивали, верит он или нет, хотел ли он поверить. Мой отец погиб, он не был твоим отцом, и женщина, которая родила тебя, не была твоей матерью. Ты обязан им жизнью, но в твоих жилах нет ни капли их крови. Это не важно. Неважны семья, дом, безопасность? А что важно? Люди, погибшие 20 лет назад? Женщина, убитая тобой? Твой друг, который рвется сюда, чтобы убить тебя? Земля, на которой тебе нет больше места? Что для тебя важно, волчонок? Выжить. Зверь ухватился за остатки рационализма, как тонущий хватается за обломок доски? Невозможное, нереальное, невероятное. Дом, безопасность, семья. Так не бывает. захлестывала волнами. Дыбилась девятым валом. Не спастись. Выжить, отдать душу, то же самое, что умереть. Но это не так. Трупы окружали его. Выпотрошенные тела в потеках, застывающие в желе крови. Пустые, вывернутые наизнанку. мертвые. Их души никто не отнимал. У них отняли жизнь. Потерять жизнь хуже, чем отдать душу. Зверь трижды стоял на краю, трижды уходил от удара, и с каждым разом было все страшнее. Но если поверить ему, он научит, как быть бессмертным. Тело лишь оболочка, а зверь, настоящий, тот, который ангел, тот, который носит имя волк, он еще даже не родился. Его еще нет. Отдать душу – то же самое, что получить вечную жизнь. «Нет». «Хочешь уйти?» Зазвенели осыпаясь льдинки. «Хочешь уйти свободным? Что ж, иди. Ты увидишь выход, когда придет время, и ты выберешь, жить или умереть. Но если ты выберешь смерть, волчонок, огонь получит твою душу». Это случилось как по сигналу, едва лишь стих «Призрачный смех». Вырвав из потока бредовых видений, замигал огонек, запищал сигнал вызова на пульте связи с орбитой, и как с цепи сорвались, побежали, полетели секунды, что до этого робко стояли, не смея пошевелиться. Зверь метнулся к пульту. Пальцы делали все сами. Даже думать не приходилось. «Выключить видеосвязь». «Помехи. Сплошные помехи. А что вы хотите? Церце, она, церцея и есть». «Веселый танец на податливых кнопках». «Поиск канала». «Ага». «И кто там у нас?» Ни намека на азарт. Сердце бьется ровно и спокойно. И хотел бы поволноваться, да не получается. Не бой предстоит. Разведка. Кто кого обманет? Да кого там обманывать? Детей? А ведь когда-то, когда, многое отдал бы за то, чтобы ожил этот треклятый пульт, чтобы сквозь треск вздохи пустого эфира прорвался голос, человеческий голос, ни отсюда, ни с Царцеи, сверху, из космоса, с Земли. Крейсер «Маршал Сталин». Повторяю, на связи крейсер «Маршал Сталин». Вызываю планетарный лагерь. Зверь еле слышно присвистнул, отдернув пальцы от клавиатуры. На Сталине была своя десантная группа. Не объединенные ВКС, не детишки, что шагу без мамы ступить не могут, не, не эти, с позволения сказать бойцы, что лежат здесь по углам, крепко связанные и боятся изо всех щенячьих сил. На Сталине был скиф. Эти парни умели не только стрелять, они умели убивать по-настоящему и убивали по-настоящему что же такого рассказал год там на земле если отправили сюда необычный транспортник укомплектованный медиками и целым стадом психологов а боевой корабль с волчьей стаей на борту вызываю планетарный лагерь как слышите слышу вас хорошо зверь сумел наконец-то справиться с голосом сейчас он был пижоном «Еще живым, в смысле еще не искалеченным, вполне дееспособным и счастливым до поросячьего визга. Дежурный по связи Азад Хайрулин!» «Пижон!» «Это год. «Что ж ты вздрагиваешь, зверь? Ты Гота тоже боишься? Гота, значит, боишься, от того, что сходишь с ума и разговариваешь с галлюцинациями, значит, нет. Тебе, зверь лечиться пора. От всего!» «Пижон, где Лонг?» «Здесь!» — хмыкнул зверь. И улыбнулся, включая в себе Лонга. Год это Лонг. Как слышишь?» «Слышу тебя хорошо». «Ага. Судя по голосу, Лонгу майор рад куда больше, чем Пижону. С чего бы вдруг? Ладно, не стоит затягивать этот цирк во избежание... Чего? Да чего угодно. О чем там год?» «Мы будем у вас через два часа. Модуль уже готовят к посадке». Мэйдей! Она сама включилась. Сама по себе включилась в строка кодовой связи. И понеслось, побежала белым по-синему, каленым железом, огненными буквами в камне. Мэйдей, Мэйдэй! Мэйдэй! Мэйдей, Мейдей, Мэйдей! Зверь развернулся к Ингу, кулем, лежащему возле платформы с пижоном. Он видел... Мейдей! Прикушенные губы, капли пота на лбу, серебряные проблески седины в черных, жестких, как проволока, волосах. Мейдей! богата на чудеса царцея. «Нет, не царцея. Люди. Ох, и подобралась же команда!» Колдун с мертвыми головами, сумасшедший убийца, пилот, умеющий летать, а теперь еще и этот. Губы против воли растягивались в улыбку. Радость. Необъяснимая и непонятная, светлая, как небо, радость от чуда, что рождалось на глазах. Как будто вновь танцует среди молний, хмельной от радости болит. Как будто снова рвется вперед машина Гота, рвется, презрев законы мира, сквозь все границы, ломая все барьеры, вперед, чтобы спасти. Может быть, в этом и смысл. Может быть, именно так это и происходит. Для того, чтобы перешагнуть барьер, нужно думать не о себе, спасать не себя, другого. Зверь спасал свою машину, год своего сержанта. А Кинг, громила Кинг, спасал тех, кто еще был жив, и убивал зверя. Я не собираюсь умирать. Зверь перерезал горло ворону, забрал жизнь, только сейчас поняв, как сильно проголодался. Я выберусь. Попробую выбраться. Теперь пуля. Мало. Как мало? Сколько жизней нужно, чтобы выжить? Если я смогу не умереть здесь, если смогу подчинить их всех? Крутой. Они всегда были вместе, крутой и пуля. Так и умерли. Я вернусь на землю сам, живой. Три посмертных дара. Теперь гад. Четыре. Мало. Трепло. Мало. Проклятие. Сколько их придет сюда? Сколько смертей явится по твою душу, зверь? Он поднялся на ноги, удивленно отметив, что даже в горячке убийств не забыл надеть хирургические перчатки. Вот ведь великая сила привычки. Если бы не сгвазданная до полной потери товарного вида броня, можно было бы похвалить себя за чистоплотность. Почти сумел забыть о холоде. Но ну, не дурак. Неужто решил, что он действительно всего лишь бред, следствие непрекращающегося стресса, результат перенапряжения. Для ангела как-то слишком туп, для человека слишком неосторожен. Тьма молчала. Молча, терпеливо ждала, пока он убьет Кинга и Джокера, и Улу, мирно спящую в уголке. Тьма знала, что ему не хватит пяти жизней. «Мне и восьми не хватит», — буркнул зверь. Он вытер окровавленный нож, подобрал винтовку гада и одним выстрелом разнес пульт связи. Сразу стало легче. Он так и не понял, отказывался понимать главное, что пытались до него донести. Нельзя оставаться в коконе, нельзя всегда быть личинкой, гусеницей, умеющей только ползать и жрать, смешно застыть между волком и человеком и бояться двинуться с места. Человек не убил бы вообще никого, волк зарезал бы всех. Зверь остановился наполовине, но какой в этом смысл? Нужно сделать шаг вперед, один шаг. Смысла и вправду не было, если подумать. Но думать он устал, так же, как тремя днями раньше устал удивляться. Зверь не хотел убивать. А вот это и вправду смешно. Но, осознав свое нежелание, он обрадовался, настороженно, недоверчиво, боясь спугнуть, обрадовался. Нельзя убивать. Нельзя убивать Джокера. Нельзя, ведь он сам, разве его сейчас, не станет убивать зверя. Нельзя убивать Улу. Она сильная, ее жизни хватило бы надолго, но... Нет, нельзя. Не хочется. А почему, неважно. Причины не важны. Важен результат. Нельзя убивать Кинга. Он сделал невозможно, этот посидевший великан. Из-за него убьют зверя, но и это не важно. Важно, что Кинг сумел. Сумел научиться летать. По-своему. Наверное, он назовет это как-нибудь иначе. Вернуться на землю живым не получится. Значит, придется возвращаться мертвым. Страшно? Пускай. Главное сейчас не упустить, не потерять снова это странное, очень важное, не имеющее название, как это называется, когда не хочешь убивать тех, кто не хочет убить тебя. Мальчишка, болью отозвалась во всем теле. — Глупец! Тебе не дано, не дано, понимаешь? Ты выродок-зверь, мутант, единственный из семьи, кто не умеет, не способен стать человеком. Ты лучший из них, ты настоящий волк, так стань волком! Ну же, мальчик мой, сделай это, и я уведу тебя отсюда, против правил, против законов уведу, живым! Зверь положил оружие на операционный стол, снял перчатки, бросил их грязные туда же, где лежала первая пара. Теперь он видел. Пятно света почти в рост человека. Сквозь тусклое сияние неясно, как на плохой видеозаписи проступают контуры деревьев, кажется сосен, и небо. Это тот выход, о котором было сказано. Выход, время для которого еще не пришло. Может быть, время придет раньше, чем Скиф высадится на Церцею? Нет, чудеса для ангелов закончились. Пришло время людей. Высадка на поверхность в боевом режиме — это 12 минут. Уйти отсюда можно будет через тринадцать. Надо же, как оно равнехонько выходит. У Гота целая вечность. Шестьдесят секунд. Сколько раз он сможет убить за это время? Минимум пятнадцать. Это если стрелять в импульсном режиме. Один такой выстрел забирает сразу несколько жизней. Сколько их у тебя в запасе, зверь? Четыре с небольшим. Можно убить Гота и этих троих. Тогда ты выживешь, парень. Ты справишься. Гот, Кинг, Джокер... Каждый из них стоит десяти обычных людей. Нельзя. Но тогда смерть. Неужели быть человеком означает умирать? Довольно глупо, особенно если учесть, что человеком тебе не бывать. Глупо и смешно. Люди они все такие. Смешные и глупые. Однако живут ведь как-то. Даже если ты успеешь уйти, это не спасение, а лишь отсрочка. Сколько ты проживешь там? Несколько десятков лет. Как только смертное тело износится, и ты станешь наконец собой, тебя уничтожат. В том мире не любят твою семью. Из рая ты попадешь в ад, в огонь. Сердце, став ледышкой, больно ударило в ребра. Страшно. Рев пламени за спиной. Обжигающий хохот. Не спастись. Пусть. Как знаешь. У тебя есть тринадцать минут на то, чтобы понять, от чего ты отказался. Целых тринадцать минут. Убьешь своего летуна, и это станет твоим навсегда. А я помогу тебе вернуться домой. Одна смерть в обмен на целую жизнь, волчонок. Ты никогда не жил по-настоящему. Попробуй, каково это. И мир вокруг изменился. Словно распахнули пыльное окно, а за ним, не закрытое больше грязными стеклами, бесконечное небо. Синее холодное небо, что начинается там, где заканчивается Земля. А под ногами планета. Вся. Живая, зеленая, замершая, настороженно. Кто ты? Машины, когда их разбудишь, спрашивают, кто я. Пристальный взгляд той, что правит джунглями. Хмурая улыбка переменчивой владычицы океана. Ледяное любопытство хозяйки льдов. И все это вместе, Церцея. Кто ты? Чего ты хочешь от меня? Зверь едва заметно пожал плечами. Он ничего не хотел. Только выжить, но в этом планета не смогла бы ему помочь. А ощущение было странное. Всемогущество? Наверное, все-таки нет, но, обрушившись вот так сразу, одолженная сила казалась именно им. Странно, восхитительно, страшно. — Ты умер, зверь? — без удивления спросил Джокер. — Не знаю. Убийца освободил маленького колдуна от веревок. — Нет еще. Умираю. «Тебе это нравится?» Зверь только хмыкнул. «Вот уж самое подходящее время для откровений. И главное, в какой компании». Прежде чем разбудить Улу, он обернулся к своим мертвецам. Те уже поднялись на ноги. Механическими движениями запихивали в себя вывалившиеся внутренности. Раны затягивались на глазах. Зверь подумал, что будь у него побольше опыта в подобных делах, он сумел бы придать немертвым хоть сколько-нибудь человечности». Опыта не было, теоретических знаний ощутимо не хватало. Пришлось отпускать зомби, как были, уродливыми пародиями на людей. Мертвые получили приказ рассыпаться по территории лагеря и убивать живых. И ушли рассыпаться. Зверь искренне надеялся, что они не воспримут все буквально, иначе спасательной команде придется долго собирать останки. Туман уже сгущался. Обычный туман, какой бывает в горах утром и вечером. До утра, правда, было еще далеко, но это, право же, не имело значения. «А что потом?» — спросил Джокер. «Уйду», — ответил зверь. Мертвые ковыляли к выходу. Когда последний из них покинет Рейхстаг, можно будет разбудить Улу и оставить на попечение Джокера. Последняя гадость перед уходом. «Куда ты уйдешь?» Зверь, не глядя, показал на портал, что мерцал за спиной. «Там нет ничего?» В голосе маленького негра впервые мелькнуло удивление. Зверь обернулся. Портал. Теперь уже ясно различимые сосны синева высокого неба. «Ты умер», — подытожил Джокер. «Ты стал сильным, как любой мертвец. Ты видишь то, что не существует. Ты разговариваешь сам с собой». «Я с тобой разговариваю». Зверь прислушался к небу. «Двенадцать минут на боевую высадку? Ну да, если только не год поведет десантный катер». Это сейчас. Сначала ты говорил сам с собой. Ты умер, зверь, но не телом, а душой. Сошел с ума, вы так это называете. Может быть, тебя действительно стоило убить? Поздно. Теперь да. Джокер кивнул. Год уже близко. Он слышал, а зверь чуял. Рев двигателей, протестующий вой раскаленного воздуха. Азартное ликование тяжелого катера, рушащегося на беззащитную поверхность. Год ближе, чем хотелось бы. Интересно, говоря о тринадцати минутах, он указывал время с точностью до секунды или возможен люфт. Если он был точен, значит, портал откроется и даренная сила исчезнет в один момент времени. Тогда уйти получится. Скорее всего получится. Если же нет, неуязвимость закончится. Гот успеет выстрелить. Зверь сгорит. Убить Гота? Мысль эта возвращается с редкостным занудством, и с тем же занудством натыкается на ледяное «нельзя». И был ли он вообще? Может быть, прав Джокер, и неожиданно осознанная сила, всего лишь некий странный вид сумасшествия? В этом случае было бы славно придумать себе что-нибудь более веселое, чем тринадцать минут всемогущества и последующую смерть в огне. А бывает смерть не в огне? У людей бывает, забудь об этом.